Ракета Фау-2. По мнению ученых, интрига этой темы в том, что астронавты остались именно в том же возрасте, в каком были к моменту запуска корабля. То есть, они не постарели за эти 60 лет. Это звучит фантастически, но во время трехсторонней встречи лидеров-союзников По Второй мировой войне, произошедшей в Тегеране в 1943 году, Сталин заявил примерно следующее. «Мы готовы создать свой форпост на Луне. У нас есть для этого все технические средства». На основании чего это было сказано, это вопрос отдельный. Но сразу возникает мысль о пересечении с проектом «Альдебаран» то есть когда Германия уже достигла достаточных успехов в развитии ракетной техники. Естественно, появилось желание у Гитлера, а потом у Сталина создать свой форпост на Луне. По этой версии, полет в космос трех немецких космонавтов был осуществлен по личному распоряжению Гитлера, а кораблем-носителем служила модифицированная ракета «Фау-2», Все 47 лет астронавты фюрера находились в анабиозе. Отцом ракеты, отправившей немцев в космос, был некто иной, как Вернер фон Браун. Позднее он стал отцом американской лунной программы «Аполлон». Мало кто знает, что этот ученый приложил руку и к созданию боеприпасов для немецкой чудо-пушки. Это орудие официально назвали «Шверер густов но есть и второе его название — «Дора». Параметры этой стальной пушки впечатляют. Вес около тысяч тонн, калибр 800 мм, масса одного снаряда от 5 до 7,5 тонн. Для обслуживания «Доры» требовалось 1500 человек. Минимальный интервал между выстрелами составлял 15 минут. Дальность стрельбы 45 км для разрывных снарядов и 37 км для бронебойных. Диаметр воронок после взрыва снаряда «Доры» составлял 10 метров, плюс еще столько же в глубину. В основном суперпушка использовалась для разрушения массивных железобетонных сооружений. Снаряды «Доры» пробивали около 9 метров армированного бетона. Есть сведения, что «Дора», она же Густов, принимала участие в осаде Севастополя, которое происходило весной и летом 1942 года и своими убойными выстрелами произвела достаточно большие разрушения. Есть версия, что после семи попаданий был разрушен советский склад боеприпасов, который находился в бухте на глубине 30 метров. Мощные пятитонные снаряды «Доры» сметали все на своем пути, врывались в землю и детонировали на глубине в 25-30 метров однако некоторые историки считают, что пушки Дора вообще не было при осаде Севастополя. По мнению некоторых исследователей, такие мощные и достаточно дальнобойные орудия предназначались для обстрела Великобритании через ла и велись работы над тем, чтобы повысить дальнобойность пушки Дора до 160 километров. Для этого потребовалась дополнительная модернизация снарядов и пускового механизма. Но есть и другая точка зрения. По мнению историков, чудо-пушка Дора была предвестником немецкого ракетостроения, а во время Второй мировой войны стала страховочным вариантом для немецких систем ФАУ. Она была не очень скорострельна и, естественно, уступала оружию возмездия. Для того, чтобы ее перезарядить, требовалось около 15 минут, а в реальном бою это много. Устаревшая суперпушка «Дора» осталась в истории не только благодаря своим размерам, но и как образец очень необычной, но достаточно эффективной технологии. Действительно, к середине 40-х годов военная промышленность Германии вступила в новую эру. На подземных заводах создавались реактивные двигатели, а уже в 1944 году братья Райнер и Вальтер Хортины создали первый немецкий самолет-невидимку «Хортен-229». Эти сооружения выглядели как полудиски, неровно летящие, потому что система управления была далеко не совершенной. Серийные образцы планировалось вооружать четырьмя пушками МК-108 или двумя пушками и двумя фотокамерами в варианте самолета-разведчика. Также в самолете были установлены катапультируемые кресла. Система опознавания свой-чужой, две радиостанции, высотный кислородный прибор и автопилот. При этом обшивка самолета должна была состоять из двух слоев полутора миллиметровой фанеры. Между ними помещалась смесь порошка, древесного угля, опилок и клея, благодаря чему Хортин 229 был бы невидим для РЛС. 14 апреля 1945 года Наступающие части 8-го корпуса 3-й армии США захватили завод фридрих Шапини и нашли там практически законченный и подготовленный к испытаниям Хортин-229. Остальные прототипы находились в разной степени готовности. На территории завода американцы обнаружили узлы и комплектующие для строительства еще 20 машин. Естественно, трофеи тут же переправили через океан. Подземные сооружения в Европе хранят еще много нацистских тайн. При отступлении часть заводов была взорвана, еще часть заминирована. Возможно, там еще остаются чертежи и запчасти к самым невероятным машинам. До сих пор ходят легенды о загадочных подземных укреплениях, затерянных в лесах северо-западной Польши. Они обозначались на картах вермахта как лагерь дождевого червя. Это самое большое фортификационное подземное сооружение Европы. Идея этого сооружения была такая – создать мощный щит, который прикрывает Берлин с наиболее кратчайшего направления к нему со стороны Красной Армии, со стороны любых восточных держав, в том числе и Польши. Низеритский укрепленный район немцы считали неприступным. Он являлся одной из двух крупнейших оборонительных систем Германии. На западе таким щитом считалась линия Зигфрида, на востоке – Одерский треугольник. Совершенно фантастической сегодня кажется эта идея – создать подземное метро, своего рода военное метро, которое могло бы перебрасывать войска с одного фланга на другой на протяжении сотен километров, причем перебрасывать скрытно, быстро и без потерь. И можно сказать, такую задачу они почти выполнили. Потому что были проложены первые подземные трассы, это гигантские коридоры, гигантские тоннели, по которым могли передвигаться узкоколейные локомотивы-вагоны. Большая часть ответвлений была аккуратно замурована. Возможно, это были подходы к неизвестным объектам, в том числе к частям подземного города. В некоторых тоннелях и сегодня сухо. Это признак хорошей гидроизоляции. Что же на самом деле располагалось в этом и других подземных бункерах во время войны? Вполне вероятно, что именно здесь нацисты проводили эксперименты по созданию вундервафы и оружия возмездия, создавали системы фау и атомную бомбу, может быть даже трудились над созданием летающих дисковидных кораблей или клонировали инопланетян с помощью колокола. Научное наследие Третьего Рейха настолько опередило свое время, что самые главные документы либо сожжены, либо не рассекречены до сих пор.